Глава шестая. Дол Боннер заказала коньяк и кофе. Салли попросила Ром с Кока-Колой. Еще один недостаток. Айд выбрал чай с лимоном. Керп предпочел двойную порцию шотландского виски со льдом. Амсел, словно назло ему, потребовал двойной бурбон с соль. Вульфу принесли две бутылочки пива, а я довольствовался молоком. Иногда я и сам не прочь промочить горло, но только не в том случае, когда выпущен под залог. Тут уж я должен быть во всеоружии». Кер заявил, что сперва хочет выпить, и Вульф не стал начинать разговор, дожидаясь, пока всем принесут напитки. Чтобы скоротать время, он перебрасывался отдельными фразами с Дол Боннер, спросив, в частности, когда именно обратился к ней Донахью в первый раз. Впрочем, вопрос мог оказаться далеко не праздным. Голову на отсечение я не дам. Я порадовался, что здесь нет фрица. Любую женщину, которая переступает через порог нашего жилища, он подозревает в намерении захватить кухню, не говоря уже об остальном. Бедняга сейчас ерзал бы на месте от страха. Золотистые глаза и длиннющие пушистые ресницы были отнюдь не единственными притягательными достоинствами Бонер. Достаточно молодая, проницательная, хваткая, собрат, ну не сестра же, по несчастью пострадавшая от мерзавца донахью. В глазах Фрица она представляла серьезнейшую угрозу. Конечно, если бы Вульфу удалось повесить убийство на нее, угроза бы отпала. Но, как я заметил, смотрел он на Дол уже отнюдь не хмуро, и чело его разгладилось. «Черт побери», — подумал я, — «если Дол окрутит Вульфа, а Салли захомутает меня, наш квартет мигом изобличит всех убийц, заставив всех остальных сыщиков искать работу». Когда принесли и раздали заказанные напитки, Вульф, вылив в себя полстакана пива, обратился к Керру. — Итак, сэр, что вы хотели нам рассказать? Кер пригубил виски и сказал. — Он и меня провел за нас, как мальчишку, только предлог придумал другой. Жену якобы подозревал. Хотел, чтобы прослушивали его домашний телефон в бруклинской квартире. Просил, чтобы ему давали полные стенограммы любых голосов, женских и мужских. Поскольку подозревал, то в его отсутствие дом посещает посторонний мужчина. Кстати говоря, и вас, и мисс Боннер он ободрал как лип. Мне он сразу вручил аванс в две тысячи, а потом добавил еще пару кусков. «Спасибо. Следующий раз попрошу больше. А когда это было?» В начале апреля, когда он впервые обратился ко мне. А дней через 14-16, насколько я помню, он велел прекратить прослушивание и расплатился со мной. Как его звали? Каким именем он назвался? Кер отпил из стакана, сглотнул и скорчил гримасу. Э, вкус у виски какой-то странный. Хотя дело, наверное, не в виске, если съел слишком много капусты за ужином. Вы спрашиваете, как он назвался? Пожалуйста. Легет. Артур М. Легет. Фамилия мне знакома. Легет. Да. Я ее где-то встречал. А Арчи? Угу, кивнул я. Он что-то возглавляет. Он президент Лиги граждан Нью-Йорка, подсказала Долбонер. Эта женщина начинала действовать мне на нервы. Ответила ему на вопрос, на который Вульф не получил ответа от меня. А ведь они еще даже не успели объявить о помолвке. Вульф рассыпался в благодарностях. Вежливость — замечательная черта, если не возводить ее в ранг фетиша. Вульф обратился к Керу. Как он удостоверил свою личность? Никак. Кер еще раз пригубил стакан и снова сморщился. Вульф повернулся ко мне. Попробуй это виски, — резко бросил он. Я уже и сам до этого додумался. Похоже, что убийца затесался в нашу компанию, а ведь Не так много воды утекло с тех пор, как я сам угостил у нас в конторе одного малого по имени Аса таким напитком, отведов которого Асса тут же откинул копыта. Цианистый калий ничего не попишешь. Ни Вульфу, ни мне не хотелось бы повторения подобной истории. Я подошел к Керу и попросил дать мне стакан. Кер заикнулся было, какого черта, но стакан отдал. Я чуть-чуть отпил, попробовал жгучую жидкость на язычок, прополоскал во рту, потом осторожно проглотил, отхлебнул еще немного и возвратил напиток Керру. Все в порядке, кивнул я Вульфу. Должно быть, он и впрямь объелся капустой. Вольф хрюкнул. Значит, по вашим словам, мистер Керр, он не удостоверил свою личность. Почему? А с какой стати скинулся Кер. Знаете, сколько в Нью-Йорке мужей, которые подозревают своих жен в измене? Тысячи. Десятки тысяч. Некоторые из них обращаются ко мне за помощью. Приходит мужчина, я оказываю ему услугу, он ее оплачивает. Почему я должен сомневаться, тот ли он за кого себя выдает? Вздумая я проверять каждого, кто ко мне обращается, я бы всю жизнь потратил только на это. Но разве вам не показалось знакомым его имя Артур М. Легет? «Ведь ваша деятельность столь э, многогранна!» Кер вздернул подбородок. «Послушайте, вы случайно не фараон, или вы все-таки один из нас?» «Один из нас!» «Тогда не забывайте об этом! Пусть легавые меня получают, какие имена мне должны быть знакомы, а какие нет! Не беспокойтесь, они еще успеют из меня душу вытрясти!» Я тоже в своем отчете госсекретарю признался, что прослушивал телефон. У меня и выхода-то другого не было. Мне напели, что двое электриков, которым я поручил это дело, уже раскололись, так что деваться мне было уже некуда. Вольф кивнул. «Я вас не обвиняю, мистер Керр. Я только прошу, чтобы вы внесли свой вклад в нашу копил. Значит, вы не подозревали, что ваш клиент на самом деле вовсе не Артур М. Легет?» «Нет. Ни сразу, ни после. Да. Значит, когда вам показали тело убитого, вы сказали, что его зовут Артур М. леген Да, понимаю. Вульф чуть призадумался. Что ж, вполне логично. И разумеется, узнав, что его зовут совсем иначе, вы вознегодовали и наградили его нелицеприятными эпитетами. Тут вы не одиноки. В таком же положении оказался и я, и мисс Боннер, и без сомнения мистер Айт и мистер Амсел. Вульф добил остатки пива, снова наполнил бокал и, лишь проследив за пеной и убедившись, что она не переползла через край, снова поднял глаза и посмотрел на Харланда Айда. «Не так ли, мистер Айд?» Айд поставил чашку с блюдцем на мой чемодан, я разрешил ему использовать чемодан вместо столика, и прокашлялся. «Кхе -кхе. «Должен признаться, мистер Вульф, что чувствую себя гораздо лучше, чем по дороге сюда, в этот номер». — Замечательно. Поскольку номер занимаем мы с мистером Гудвином, то мы весьма польщены. — Да, сэр. Дело в том, что мой опыт общения с этим человеком был примерно таким же, как у вас и мисс Боннер. Я глубоко сожалею о случившемся. Я попался на тот же крючок, что и вы. Если захотите выслушать подробности, то в основном мой рассказ сводится к тому, о чем говорили вы и мисс Боннер. Тем не менее, я предпочел бы вас выслушать. «А я не вижу смысла». В голосе Айда прозвучало раздражение, но Вульф стоял на своем. «Любая мелочь может оказаться для нас очень важной. Или подтвердит мою гипотезу. Итак, когда вы с ним познакомились?» «В апреле». «Сколько он вам уплатил?» «Десять тысяч». «Он представился как Донахью?» «Нет, он назвался иначе. Но подход использовал точно такой, как и в вашем случае». Как он удостоверил свою личность. Я предпочел бы умолчать об этом. Тут я, конечно, дал маху. Я даже опустил это в отчете госсекретарю. Мистер Хайетт на дознании, конечно, захочет узнать об этом, но я очень надеюсь, что моя промашка не станет достоянием гласности. А лучше я себя чувствую от того, что, как выяснилось, не я один такой простофиля. Это утешает. Вы правы. Нам всем утерли нос, как последним простакам. Вольф отпил пиво и облизнул губы. Чем закончилась эта история? Он сам отозвал вас, или вы заподозрили, что дело нечисто? Мне не хотелось бы отвечать на ваш вопрос. Судя по лицу Айда, которая, казалось, еще больше э, вытянулась, он предпочел бы поговорить о чем-нибудь другом, например, о погоде. Скажу вот что. Мы прекратили прослушивание телефона 10 дней спустя, и на том наша связь с ним оборвалась. «Как и вы, и мисс Боннер, и мистер Кер, я с тех пор его не видел, пока меня не повели посмотреть на убитого». «Вы опознали тело?» «Да, у меня не оставалось другого. Я был бы последним глупцом в противном случае». «Вы назвали его так, как он вам представился?» «Да, конечно». «Как именно?» Айд покачал головой. «Имя и фамилия принадлежат известному, добропорядочному и уважаемому гражданину. Я уже встретился с ним, рассказал о случившемся, и он сумел войти в мое положение и простил меня. Он воистину замечательный человек. Надеюсь, что его имя не всплывет в ходе следствия. А уж я тем более не собираюсь втягивать его в такое дело. Но полиции, полагаю, вы его назвали? Нет еще. Хотя вполне возможно, меня заставят». «Не могу же я допустить, чтобы у меня отобрали лицензию?» Вульф обвел глазами присутствующих. «Я предлагаю отложить дальнейшую беседу с мистером Айдом, пока мы не заслушаем мистера Амсела». Все дружно повернулись и посмотрели на Стива Амсела. «Итак, сэр, если я не стану играть по вашим правилам, значит, я убийца?» — произнес Амсел. «Так?» «Не совсем», — поправил Вульф. Все не так просто, но вы слышали, что рассказали остальные. Теперь ваш черед. Последний платит за всех, ухмыльнулся Кер. Чушь собачья. Вы меня за дурачка что ли держите? Амсел с залпом, допил виски, встал со стула, чтобы поставить стакан на туалетный столик, достал сигарету, закурил и повернулся к нам, уперевшись задом о столик. «Дело в том, что мое положение отличается от того, в котором оказались все вы», — сказал он. «Во-первых, я, конечно, хватил через край, что опознал того жмурика. Но что мне оставалось делать? В таких случаях говорят «нет» или «да». И я сказал «да». Теперь вот что. Мисс Боннер сказала, что мы можем рассказать друг другу то же, что и полиции. И я с ней согласен. Но у меня положение совсем не такое, как у вас. Дело в том, что я опознал его как Билла Донахью, которого знал... Уже давно. Шесть пар глаз впились в лицо Амсела. Он ухмыльнулся и продолжил. Я же сказал, что у меня все по-другому. Словом, я влип, поскольку признался полицейским, что был с ним знаком. Я сказал, что встречался с ним весной несколько раз, но подробностей не помню. Он только однажды попросил, чтобы я прослушал один телефон, но я отказался. Полицейские пытались дознаться, чей именно номер он просил прослушать, но я не сумел этого вспомнить. Память будто начисто отшибла. Я сказал им, что не уверен даже, назвал ли мне Донахью имя человека, телефон которого хотел прослушивать. Вот и все. Я повторил вам все, что сказал полицейским. Шесть пар глаз по-прежнему буравили лицо Амсела. «Я полагаю, мистер Амсел», — сказал Вульф, «с тех пор вы уже смогли немного освежить свою память. Возможно, вы готовы уточнить, при каких обстоятельствах встречались с Донахью — Этой весной. — Хе, бесполезно. Ничего не помню. — А имя человека, телефон которого он просил вас прослушивать? — Нет, мне очень жаль. — Хорошо. Мистер Керр сказал, что, по его сведениям, двое электриков уже раскололись. Допустим, что вы забыли еще кое-что. Допустим, вы все же организовали прослушивание. Но память вас подвела, и вы об этом напрочь забыли. Как вам быть, если электрики вдруг вспомнят об этом деле? Просто допустим? Разумеется. Что ж, электриков, конечно, хоть пруд пруди. Почему не предположить, что раскололись вовсе не те, кого я использовал? Или с равным успехом, что мои электрики не расколются? Вульф кивнул. Вполне резонно. Я понимаю причину вашего нежелания делиться с нами тем, о чем вы не говорили полицейским. «Но ответьте мне на такой вопрос. Упомянули ли вы этот случай в отчете госсекретарю?» «Какой случай?» «Я имею в виду ваш отказ уважить просьбу Донахью о прослушивании». «А с какой стати?» «Нас обязали сообщить только обо всех случаях, когда прослушивание имело место. Причем тут мой отказ?» «Вы правы. А имя Донахью в отчете вы хоть раз упомянули?» «Нет, конечно. Зачем?» «Да просто так». Что ж, вы опять правы. Думаю, вы со мной согласитесь, мистер Амсел, что ваш взнос в общую копилку даже более скуп, чем вклад мистера Ада. Не знаю. Зазвонил телефон. Я встал и снял трубку. Звонил Лон Коэн. Пока я разговаривал, а точнее слушал, Вульф откупорил вторую бутылочку и подлил себе пиво. Гости, как и прежде, хранили учтивое молчание. Выложив все, что узнал, Лон потребовал от меня чего-нибудь жареного, и я посулил ему, что он заполучит аршинный заголовок, как только мы раздобудем что-нибудь стоящее. Потом, попросив Лона не вешать руку, я обратился к Вульфу. Алан Сэмюэльс, отошедший отдел банкир уолл стрит мог бы позволить себе жить на Парк-авеню, но предпочитает Бронкс. Жена умерла четыре года назад. Двое дочерей и два сына, все замужем или женаты. Щедро жертвует деньги на достойные дела. Член Гарвардского клуба. Директор Общества этики и культуры. Год назад губернатор назначил его членом Комитета по изучению деятельности благотворительных фондов. И еще кое-что, но ничего важного. Но вы, конечно, обратили внимание на интересное совпадение. Да. Лон еще у телефона. Выясни фамилии остальных членов комитета. Хорошо. Я вновь заговорил с Лоном Коином. Он сказал, что должен сперва запросить досье и на минуту отлучился. Вернувшись, потребовал, чтобы я выложил всю подногод. Поскольку я не мог напрямик сказать ему, что у нас в комнате, возможно, сидит подозреваемый в убийстве, пришлось пока развлечь его рассказом о поведении Нира Вульфа, столь безжалостно вырванного из привычной среды обитания и другими байками, принесли досье. «Лон продиктовал мне имена и фамилии, а я сказал, чтобы он не надеялся заполучить заголовок к утреннему выпуску газет. Потом я выдрал из блокнота исписанный лист, положил его перед Вульфом и произнес. хе все тут голубчики, все пять членов, включая председателя». Вульф пробежал глазами список, громко хрюкнул, обвел глазами собравшихся, наконец изрек. «Ну вот». Возможно, вы помните, я упоминал в своем отчете, что Отис Росс является председателем комитета по изучению деятельности благотворительных фондов. Только что вы слышали, что Алан Сэмюэлс член того же комитета, как и Артур М. Легет. Имена двух оставшихся членов – Джеймс П. Финч и Филипп Мореско. Жаль, что мы пока оперируем только тремя именами из пяти. «Будь у нас все пять, можно было бы твердо сказать, что это не совпадение. Вы не можете помочь нам, мистер Айд?» Айду было явно не по себе. Он ущипнул себя за шею над кадыком, но облегчение, судя по всему, не испытал, и закусил нижнюю губу. Красивее от этого он не стал, поскольку зубы имели желтоватый бурый оттенок, да к тому же еще торчали в разные стороны. Наконец он решился и заговорил. Я сказал, что не хотел бы впутывать его в эту историю, но положение изменилось, имя этого человека уже всплыло. Вы сами его назвали. Значит, у нас уже четверо из пяти. Есть ли вам смысл утаивать, кто он? Финч или Морезко? Нет, это Финч. Вульф кивнул. Что ж, остается только Морезко. Мистер Амсел, имя Филипп Морезко Не пробуждает вашу память хоть какой-то отголосок? Амсел ухмывнулся. Хе, бесполезно, Вольф. У меня память напрочь отшибла. Но вот вам совет: не обращайте внимания на мою память. Исходите из того, что вспомнить мне ничего не удастся. Что же касается пятого, хе, то это верняк. Э, что ж, спасибо и на этом. Вполне приемлемо. Итак, леди и джентльмены, считаете ли вы совпадением, что Донахью пытался организовать прослушивание телефонов пяти людей? входящих в состав этого комитета. Кто так не считал? И я того же мнения. Значит, это нужно расследовать. Мисс Боннер, сколькими квалифицированными специалистами, не считая мисс Колт, вы располагаете? И можете ли вы сейчас их вызвать? Дол испуганно встрепенулась. Как сейчас, сегодня? Сегодня или завтра утром. Который час, Арчи? Четверть двенадцатого. — Значит, завтра утром. Итак, сколько у вас таких людей? Дол чуть призадумалась, потирая губу кончиком пальца. — Да, губки у при прихорошенькие, — подумал я, да и ручка вполне изящная. — Жалование я плачу троим, — сказала она, — одной женщине и двум мужчинам. Кроме того, время от времени я привлекаю еще четырех женщин и троих мужчин. — Значит, всего десять. — Мистер Айд, зачем вам это? — полюбопытствовал Айд. Я объясню, сколько у вас. Это зависит от того, что вы понимаете под термином «квалифицированные». Всего у меня в штате 12 надежных людей. Я могу также дополнительно привлечь восьмерых или десятерых. Э, допустим, 20. Значит, всего 30. Мистер Кэр. У меня девять. В срочных случаях могу наскрести еще пятерых или шестерых. 15. Всего 45. Мистер Амсил. Я пасую. У вас никого нет? Фактически да. Я не держу штата и никому жалований не выплачиваю. Расскажите, что задумали, а потом я подумаю. Значит, остается 45. Вульф вдруг рывком встал. С вашего разрешения я должен привести в порядок свои мысли. Это не займет много времени. И я прошу вас не расходиться, а подождать здесь, чтобы вы смогли выслушать мое предложение. Вам должно быть хочется пить. «Арчи, мне бутылочку пива!» Он подтащил кресло к окну, развернул и уселся со спиной к сыщикам. Все заказали себе то же самое, кроме Сали, которая на сей раз предпочла кофе, и Айда, который, поблагодарив за предложение, отказался. Позвонив в ресторан и заказав напитки, я сказал гостям, что они могут не шептаться, а разговаривать нормально, поскольку, погружаясь в свои мысли, Вульф ничего вокруг не замечает. Некоторые встали чтобы поразмять ноги, а Харлан Айт подошел к Дол Боннер и поинтересовался, каково ей работается с женщинами. Кер с Амсилом присоединились к нам, остальные тоже тянулись в разговор. Принесли и раздали напитки, а беседа продолжалась в прежнем русле. Можно было подумать, что это не расследование убийства, а дружеская пирушка. Для себя я сделал вывод, что по мнению сыщиков мужчин, женщины хороши на своем месте. Тут мнение собратьев единодужно разделили бы пещерные неандертальцы, а также все их потомки мужского пола. На один вопрос никто не дал ответа. А где это пресловутое место? Мне оставалось только надеяться, что Вульфу не взбредет в голову определить место для дол боннер в нашем старом особнячке на западной 35-й улице. Когда Вульф встал и начал разворачивать кресло, чтобы сесть лицом к публике, я взглянул на часы. Без восьми минут полночь. Вульфу потребовалось полчаса, чтобы привести мысли в порядок. Увидев, что Вульф сел, остальные последовали его примеру. «Мы слышали, как они тикали», — ухмыльнулся Стив Амсел. «Извините, не понял», — буркнул Вульф, посмотрев на него из-под лобья. «Эм, шарики у вас под куполом звенили, в тыкве». «Да, несомненно», — отрывисто сказал Вульф. «Уже поздно, а нам еще нужно поработать». Я выработал гипотезу по поводу этого убийства и хочу поделиться с вами своими соображениями, а заодно предложить план совместных действий. Я надеюсь на вашу безоговорочную поддержку и рассчитываю получить ее. Сам я тоже внесу свою лепту, хотя и не располагаю столь мощными силами, как мистер Айт или мистер Кер. Арчи, я должен поговорить с Солом Пензером. Конфиденциально. Мы можем позвонить ему из нашего номера? Господи. Нет, конечно. Я готов был легнуть его за столь дурацкий вопрос. Десять против одного, что спустя меньше четверти часа стенограмма разговора окажется на столе перед грумом. Из гостиницы вообще нельзя звонить. Придется найти телефон-автомат где-нибудь снаружи. А можно это сделать в столь поздний час? Хм, запросто. Мы все-таки не в пустыне, а в городе Олбани. «Тогда, пожалуйста, дозвони Солу и скажи, что в 8 утра я сам позвоню ему домой. Если у него другие дела, пусть их отменит. Он мне нужен». «Хорошо. Как только мы здесь закончим». «Нет, сейчас, пожалуйста». Меня опять обуяло страстное желание отвесить ему за трещину, но я сдержался. Кипя как чайник, я встал, оделся и вышел вон.